Зато Валерий Петровский проявлял свое обожание шумно и эффектированно. Он блистал перед Оксаной удалью и молодечеством. Он загонял собак, если рядом с ним на нартах сидел Оксана. На ее глазах делал безумные прыжки с гор и ломал лыжи. Каждого убитого им зверя он непременно волочил в комнату к Оксане, к ее ногам. «Примите в дар королева зимовки». Он глядел на нее странными глазами и то и дело хватался за нож. А доктор? Он ухаживал за Оксаной Нестервной так и в такой манере, как ухаживал бы дома на большой земле. Вечерком он подсаживался к ней и, поминутно поправляя то пенсне, то галстук, начинал разговор о Москве, о театрах, о книгах. О медицине он был неизменно ровен с девушкой. Вежлив, корректен. Без запинки называл ее по имени-отчеству, а когда беседа кончалась, говорил, прощаясь. Мы провели чудесный вечерок, не правда ли? Конечно. После чего ему следовало бы... Раскланяться, прижав шляпу у груди, пообещать позвонить по телефону и идти в ночь искать заблудившийся трамвай или такси. Но в наших условиях этот стиль, увы, жестоко нарушался, и доктор просто отправлялся спать в соседнюю комнату. Всего хорошего. Буду ждать следующей встречи. До свидания. Акок, бедный адмирал, Он служил нашей королеве бескорыстно и преданно, пожалуй, самый бескорыстный из всех нас. Улыбка солнышка была ему наградой. Только Яшка выпадал из атмосферы всеобщего обожания, созданного нами вокруг гости Он говорил Оксане нарочитой грубости, подчеркивал свое абсолютное презрение к бабам и вообще, и к ней в частности, дразнил ее чего же тогда любил он околачиваться под нее в кают-компании? Вот так-то все. Что? Вы хотите спросить а шестой? Не забыл ли я шестого? Ну что ж, скажу и о шестом. Я любил, когда она приходила в мою мастерскую. Трогала инструмент, возилась подле двигателя. Ей все нужно было знать. «Что это?» спрашивала она, тыкая пальцем. Я отвечал, если не спрашивала, молчал и молча любовался ею. Теперь я не находил, что она не похожа на ту девушку. Зато мой старый болтун-движок тараторил безумолку. Он трещал ей, что она чудесная, мужественная девушка, что у нее ясные, хорошие глаза, что ее нельзя не любить. И не смел сказать ей. А когда она уходила, он набрасывался на меня. «Тюфяк, тюфяк, пень-тюх!» — сердито пыхтел он, — «Ну что ж ты сидел, как бревно, что ж ты ей не сказал?» Он ругал меня долго, моими же словами. Потом ему становилось жаль меня, и он полупрезрительно, полусочувственно бурчал, утешая. «Ах, и одинокий же ты человек на земле, Алексей Богучаров! Ох, и одинокий!» Он и сейчас, много с тех пор времени прошло, все ругает меня и утешает. И вдруг мы обидели нашу девушку, и в мыслях не было, и все-таки мы ее обидели кровно, в самое сердце. И вот каким неожиданным образом, с давних пор на тихом мысе Был установлен обычай. Меню обеда заказывает каждый по очереди. Нас было шестеро. Следовательно, каждый имел один день в шестидневку. В этот день он мог заказать свои любимые блюда. Он был э, хозяином пира. Мы его гостями. Он угощал нас. Мы вежливо хвалили и благодарили. Шестой день, выходной, принадлежал повару. Уж тут он удивлял нас. Впрочем, мы давно разгадали секрет его изысканнейшей кухни. Она отличалась от будничной лишь пышной вывеской. В конце концов, все эти «ризотто», «морешали», «соус» и «пуле» означали все те же консервы. Но мы делали вид, что не замечаем этого, ели и восторгались. Когда на зимовке появилась Оксана Вовнич, все дни сбились в кучу. Повар только и думал о ней. Потом мы обжились, разобрались в днях и один день предоставили ей по праву.